Моргнув, я обнаружила себя в одиночестве, обернулась, поглядела во мрак проема, смахивавшего на раскрытую пасть чудовища. Из его нутра доносился жуткий грохот, умноженный трепещущим эхом. Зона, которую мы с девочками успели преодолеть, сейчас подвергалась нещадному обстрелу. Коридоры там залегают глубоко, но идти по ним все равно огромный риск. Тем не менее я обязана вернуться и закончить свои дела. Плечо ненавязчиво соднило. Плохо. Значит, транс спадал. А он мне нужен как никогда. Только т р а н с и поможет. Ведь я располагала знаниями й Ена, но не навыками. Прикрыв глаза, я прислушалась к стуку собственного сердца. И внезапно, как на яву, ощутила на лице ветер великой пустыни. Жаркий порыв швырнул в меня горсть песчинок воспоминаний. Смотри на меня, слушай меня. Песчинки сложились в образ Тира. Тише, дыхание глубже. Напутствовал бархатный гипнотизирующий голос. Слушай тишину, дыши. В ушах нарастал тот особенный гул. Медленнее. Еще медленнее дыши между ударами, живи в них. Гул менял тональность. э т о далекие взрывы звучали растянутыми переливами. э т о пульс теперь бился редко-редко. Бух. Бух! Затылок потяжелел. Свершилось. Да, это оно. Погрузившись в нужное состояние сознания, я открыла глаза и сделала первый шаг между ударами сердца. На этот раз все было иначе. Пустыня удивительно стабильно. Без должной бдительности там не заметить, как замедляется время. Зато здесь я в полной мере оценила весь сюрреализм измененного восприятия реальности. Стены не дрожали, а плавно покачивались. С потолков медленно, не торопясь, сыпались комья земли, будто черный снег. И только я не вписывалась в заторможенность происходящего. Я не с л а с ь по коридорам со всех ног. Удивительно, но световая сфера от меня тоже не отставала, рассекая тьму л е д я н н ы м и лучами. Когда впереди случился обвал, я совсем не испугалась, а припустила еще быстрее, поднырнула под неторопливо опускавшийся сверху пласт породы, легко перекувыркнулась и, вскочив, продолжила свой стремительный забег сквозь заторможенный мир, чтобы возвратиться к вратам жилой секции. Мне потребовалось ровно столько же времени, сколько и без ускорения. Вот только на моих часах едва ли минула пара минут. На опустевшем проспекте я встряхнулась, вернула себе обычное восприятие и еще раз поправила куртку. Печать легиона не должны увидеть. Перевесила ножны поудобнее. Взрывы, кстати, прекратились. Очередная артиллерийская батарея отработала и видно перезаряжалась. Мятежники уже столпились на арене и внимали царице. Я шла туда в тревоге. Сейчас мне предстояло главное: каким-то образом отыскать богиню и убить. То, что она поблизости от своей марионетки Шааль, казалось логичным. К толпе я подходила крадучись, опасаясь привлечь к себе лишнее внимание. Как выяснилось, зря. Жарптички вообще не замечали меня. Замерев, как статуи, их горящие, завороженные взоры были прикованы к трибуне, у которой уже стояла Шааль, облаченная в начищенную кожу, украшенную кольчужными п е р е в я з я м и Глаза ее блестели опасным золотым огнем, но не свои слова она говорила, слова богини. Где же ты, мерзкая тварь? Кто ты? Как дерево сгорает в огне пожара? Так и мы обратимся в пепел ради нашей великой цели, станем искрами перемен на ветру времен, говорила самозванная царица, а люди вокруг вторили ей шепотом. Тихий г о м о н сливался списком тысяч огненных светляков, круживших под куполом. Готовы ли вы, сестры, отдать свою жизнь ради меня? Надо подойти поближе к помосту. Я аккуратно протискивалась между в а л е н с т и р о к и ророк. Да, моя царица, да, моя царица. Ради нашей свободы, ради равенства, готовы ли нанести ответный удар по узурпаторам? Да, моя царица, да. Лица, руки и животы воительниц покрывали ритуальные рисунки. Каждая дева была при оружии. Некоторые, помимо боевых серпов, тащили на себе структурные артефакты имперского производства. Скорее всего контрабандные, разумеется. Многие рорки вооружились кинжалами и короткими мечами, а на поясах дородных стражниц, карауливших вход в резиденцию, висели т е с а к и и кистени с длинными шипами. Пришло время показать, на что мы способны! взревела Шааль, специально заводя толпу. Люди легко откликнулись на призыв. Тысячи рук п о в с к и д ы в а л и серпы. зажигая в сумраке отражавшие пламя стальные полумесяцы. Да, да, да! Физиономии всех вокруг п е р е к о с и л о о д и н а к о в о е безумие. Рты открылись одновременно, зрачки расширились, даже дыхание. Они дышали синхронно, и стены в з д р а г и в а л и им в такт. Боги! Это не люди! Это живое мясо! Такое же, как под стенами р а з у с т р ы Надо срочно отыскать богиню, но как? Здесь столько народа! В душе з а к о п о ш и л с я страх. Как я это сделаю? На что надеюсь? Я ведь даже не успела придумать никакого плана. Да будет так! торжественно возвестила Шааль. Пора! Открывайте купол! Раздался глухой стук, и я сразу переключилась на тонкий диапазон. Гигантские шестерни, установленные почти у самой поверхности, начали прокручиваться, опускать лепестки крыши, а противовес, странную штуку, похожую на пограничную башню-коробку, наоборот поднимать. Так, время, время уходит. Они же сейчас все разбегутся и пиши пропало. Думай, думай, Фло, давай, ты можешь, справишься. Ты здесь для этого. Мой взгляд заметался по толпе. Она обязана быть здесь. Должен быть способ. Вон близняшки у костяных столбов, а Грифа нет. Ах да, он же с наемниками выйдет на поверхность через другое крыло подземного лабиринта. Откуда я это знаю? К д е м о н а м Или и нет? Не вижу мерзавку. А я ведь даже не поинтересовалась у Карлы, что-то с ней сделала. Зато у Балдахина дежурит Нилья. Нарядившаяся в кожаный корсет и штаны. В толпе несколько девушек из филиала. Рядом Эдварда. С пронзительным скрежетом разошелся потолок. Тут же в образовавшуюся щель ринулись стайки огненных птичек. Вон Трима. Это не на меня ли она сейчас смотрит? А Митра так где? Проклятие! Митру не вижу. Я же сказала ждать на арене. Если я ее не найду, то и не спасу. Щель над головой становилась шире. В клубах дыма и пепла начала опускаться массивная плита. Люди наблюдали за ней, не реагируя на пронзительный скрип давно не смазанных механизмов. Только я крутила головой, выматривая с тех, кто вел бы себя необычно. Прикажите грифу и его наемникам развести огни, бросила Шааль, п о я в и в ш и й с я рядом Зи. Да, ваше величество. А вдруг это Зи? Богиня Зи, она по возрасту подходит, положение занимает не последнее и рассуждает здраво. Как проверить? Воительницы хлынули к опустившейся плите. Надо что-то предпринять прямо сейчас, иначе потеряю все шансы прекратить это безумие. в а л е н с т и р к и уже напирались сзади, толкались, вынуждая следовать в людском потоке за ними. Проем на поверхность расширялся. Оттуда лился рассеянный тусклый свет, сквозь клубы черной хмари просвечивала глухая сумеречная о б л а ч н о с т ь Сверху подул влажный ветер, запахло костром и свинцом. Печально, что я не могу, как валенстирцы, унюхать богиню. Унюхать богиню? Ну конечно, плантира. Надо помочь ему осуществиться, нужен тир. Внезапно я осознала, что мысль эта давно искала выход из моего подсознания. Я хотела, чтобы Тир был рядом, и одновременно эгоистично желала ему оставаться в безопасности, под замком. И все же он нужен здесь, мне, легионерам, моим студенткам, которые на самом деле никакие не убийцы и не воительницы. Всему Валентиру. с Тиру. С Тиром все получится. И главное, мы будем вместе. Да, необходимо заставить их вытащить командующего из камеры и привести сюда немедленно. Благородные предки, а как это сделать! Ответ на данный вопрос упал на меня прямо с неба вместе с каплями дождя. Лжецарица уже направлялась на поверхность, когда в облаках загремели реактивные двигатели. Взволнованные стражницы раскрыли над шаль свои щиты. Но никто не собирался бомбить выбиравшихся на поверхность жарптичек. Летающая машина даже не показалась из-за туч, зато в ы с ы п а л а на нас ворох листовок. Воительницы напряглись и теперь с удивлением наблюдали, как кружатся бумажки. Я поймала одну из них. Сложите оружие или умрите, шамрак! Одноглазый генерал не был бы собой, если бы не выдвинул последний ультиматум. Царицы тоже подали листок. Та пробежала по нему взглядом и презрительно фыркнув, красноречиво сожгла в пальцах. Тут же о д н о м о м е н т н о вспыхнули и остальные листовки. Я отбросила свою и безрассудно выкрикнула в спину Шааль: «Эй, а почему бы нам не ответить, а?» Окружающие девы отпрянули от меня и теперь изумленно рассматривали, как вопиющее недоразумение. Как и народный, не вписывающийся в их стройные ряды объект. о т о р о п е л а и сама царица. Едва не споткнулась бедная. Затем медленно обернулась. В меня впился хищный взор. Зрачки сузились. Что? – переспросила она грозно. Признаю, Шааль выглядела весьма внушительно, стоя там наверху в вихре тлеющих листовок. Жарптичек, которому не посчастливилось находиться между нами, скрутила б о л ь ю Они попадали на колени, застонали и, растирая лбы, п о т о р о п и л и с ь отползти в стороны. О да, ментальный удар был знатный, но я, увы и ах, его вообще не заметила. Недоуменно пожав плечами и надменно улыбнувшись, я двинулась вперед на поверхность. Говорю, почему бы вам не ответить Шамрагу? Вы ведь сулите всем валенстирцам свободу, лучшую долю, новый справедливый порядок. Или же с той стороны не ваши подданные? Вы ненавидите легион? Отлично. Но там? Я остановилась, не дойдя десятка шагов до предводительницы и ее свиты, огляделась. Боги, прекрасную д о к а д а р а й с к у ю долину, ее всю перепахали! Черная, мягкая земля дымилась, шипела под дождем. Повсюду валялись полуметровые гильзы от снарядов, а вдалеке, на границе видимости, застилаемой клубами пепельной взвеси, парили какие-то гигантские огненные шары. Там, кивнул а я, указывая туда, не только легион, но и обычные солдаты, выполняющие приказ. Разве не милосердие лучшая добродетель будущих правителей? Это ушааль от шока сейчас века задергалась. Царица явно не ожидала от кого бы то ни было за предельной наглости поучать ее великую персону. Наверняка она приказала бы убить меня, если бы не в п а л а в ступор. И прикажет же, как челюсть подберет. Ведь я окончательно разоблачила себя. Теперь богиня, где бы она ни пряталась, в курсе, что на меня ее влияние не действует. Но какое это имеет значение? Пришла пора важнейшего хода в партии. Или это только громкие, но лживые обещания? По толпе прошелся недовольный ропот. И на самом деле вы собираетесь вырезать всех без разбора, заменить диктатуру царя Тамика своей тиранией? У вас есть тот? Кого легион послушает? Разве нет? Разве вы, ваше величество, не попробуете хотя бы сохранить лицо? Шальна хмурилась, вздернула треугольный подбородок и долго сверлила меня сердитым взглядом. Последняя попытка понять, как работают твои чары, богиня. Ты же сама еще не разобралась, на что способна. Действуешь осторожно, но на абум. Не а, не получится. Ничего у тебя не получится. Ты не знаешь секрета легиона, не понимаешь, как именно мы противостоим тебе. На скулах царицы проступили ж е л в а к и Она медленно, с нарочитым достоинством поманила ручкой Зи. Где Лиа? Она скоро будет здесь, ваше величество, ответила командирша с поклоном. Прекрасно. Шааль одарила меня п р и т о р н о ласковой улыбкой и задумчиво протянула: "Полагаю, наша наемница права. Почему бы и нет? Приведите его. А? Да неужели? Ушам своим не верю. Резонная тревога охватила меня. Продублировав приказ стражницам, Зи Шааль отправились смотреть, как жарптички строятся в боевые порядки. Воительницы суетились, бегали туда-сюда. Особо экзальтированные сбивались в первый эшелон, по сути, в одну плохо организованную толпу орущих, невменяемых, вооруженных до зубов баб, ментально накачанных богиней и готовых самоотверженно погибнуть в первые же минуты сражения. Среди них были в основном девицы моего возраста и чуть старше, а также те, кто не прибился к иницированным жрицам. Немного в стороне группой держались мои студентки, вроде бы со всеми, но в то же время, как будто отдельно. И вновь я поймала на себе встревоженный взгляд Тримы. А все же, где Митра, с э д в а р д о й старшая и ф ь н обнаружилась у башни противовеса. Ощутив чужое внимание, она вскинула кудрявую голову и довольно осклабилась. В черноте глаз сверкнул отблеск звериного нутра. Нехорошее предчувствие усилилось. Ох, Фло, берегись, берегись! Не все так просто. Богиня что-то задумала. Шпиль на башне з а т р е щ а л полыхнул молнией, и штука эта тоже мне не нравилась. Реки горючего масла, не все сюрпризы, заготовленные для легиона. Растущее беспокойство взвинчивало рефлексы. Вынуждала несуществующий воротник на загривке подниматься, сканировать пространство вокруг на наличие потенциальных угроз. Пока угрозы не обнаруживались, сама не заметила, как из резерва выплеснулась немалая порция силы, заструилась по телу, мышцы напряглись, на краю сознания замаячили любимые боевые структуры. Находясь во в з в е д е н н о м состоянии, я первой услышала торопливый стук каблуков по железной плите. Ваше величество, задыхаясь, вопила во всю глотку, выбежавшая из подземелья Елин. За ней едва поспевала Нилья, готовая спасти от падения свою госпожу, если та вдруг изволит запутаться в длинной юбке или в этом несуразном плаще-панцире, с которым не расставалась. Ваше величество, у нас с вами договор! От беседы с Зи ш а л ь отвлеклась с н е с к р ы в а е м ы м раздражением. Успокойся, дитя мое, я делаю это как раз для твоего блага. е л и н будто на невидимую стенку налетела, испуганно заозиралась и постаралась как можно скорее вернуть себе привычный сдержанный образ, пока никто не заметил, какую волю чувствам дала себе наследница Жарптичек. И это ей почти удалось. Вот только тут она увидела меня и благородное лицо перекосило от ненависти. в Прочем, е л е н быстро отвернулась к пандусу, на котором показались трое. Моя магия всколыхнулась, ошпарила сердце больью. Тир. Жарптички тянули цепь, прикованную к железному ошейнику, скалились, дергали ее, надеясь, что избитый пленник оступится и упадет. А они вдоволь посмеются над унижением командующего аж всего легиона. Вот только их мечтам не суждено было сбыться. Я не знаю как, но вымазанный в крови, грязи, одетый в запекшиеся лохмотья и заметно осунувшийся генерал все равно внушал всем вокруг тот самый, присущий лишь ему, неосознанный трепет. Они не сломали его, не нашли способа. Не по д силу им покорить великого менталиста легиона, поэтому и плечи его, рассеченные глубокими порезами, так гордо расправлены, и взгляд опасно безмятежен. Инициированные с л у ж к и богини лишены свободы мысли и неспособны к эмпатии, но я просто знала, в а с ж е л а е т тир и эти безумные стражницы, растягивающие цепи в разные стороны. Умрут раньше, чем поймут, как были убиты. Капли воды упали на покрытый ожогами и сажей череп, скатились по вискам, оставляя бурые подтёки. Командующий неспешно оглядел армию жарптичек, скользнул равнодушным взором по студенткам филиала, но крохотную, незаметную для остальных долю секунды задержал его на мне. Бешено стучащее сердце пропустило несколько ударов. О п р е д к и мне стало очень, очень страшно. Нет, Тир не выказал ни удивления, ни осуждения. Он вообще не проявил ни единой эмоции. Но у меня желудок узлом завязался от этой его непроницаемой невозмутимости. Ведь я находилась здесь вопреки его приказу. Поведя носом, командующий глубоко вдохнул и повернулся к Шаальс Елин. Царевна сразу съежилась, стеснительно опустила глазки. Ах она, лицемерная дрянь, строит из себя невинную овечку, захваченную птичками и вынужденную стоять тут покорным столбом. Не верю ей. Но то я, а Тир поверит ли в ее ложь Тир? Вдруг на самом деле он любит ее, как ходили слухи, и всегда любил. Они же часто бывали вместе. Ну и что, что он принял мою присягу? Ну и что, что раскрыл секрет легиона? Генерал в своем праве, и не надо обольщаться. Ничего личного он мне не обещал. Я нащупала Эфес коленка и сжала его до хруста пальцев. Тихо, Фло, тихо. Здесь уже не тебе принимать решения. Дочь моя. Ты просила за этого воина, заговорила Шааль. Стая приняла твой выбор, хотя он нам и не по духу. Прошу тебя, убеди своего возлюбленного отказаться от борьбы с нами. Пусть легион сложит оружие, а Тамика передаст свой престол тебе и ему, твоему будущему супругу. Если вы оба знаете, что лучше для Валентира, с прислушайтесь к моей просьбе. Благоразумие – ключевая черта для правителей государства, не так ли? В противном случае, царица в упор уставилась на Тира и л е д я н ы м тоном продолжила: В противном случае, генерал, к благоразумию мы тебя принудим, сотрем твой любимый легион в порошок. Обернись, за тобой не простые башни. Скоро ты сам увидишь, на что способны эти силовые установки. Войско твое превратится в гору трупов, и никакие ваши особые навыки не помогут твоему будущему супругу, твоему супругу. Билась в сознании фраза царицы, после которой я перестала воспринимать ее речь. Щеки запылали, пальцы засветились чистой силой, нагревая рукоятку меча. Ну разумеется, разумеется. Вот какой у г а д е н н ы й план. Во ц а р и ц я на Валентирском с престоле вместе с Тиром хапнуть жирный куш. Ведь если допустить, что все воины легиона действительно падут, а командующий выживет, о, это беспроигрышный вариант. Священный долг генерала защищать Валентир, с а остановить ментальную эпидемию он сможет только находясь на престоле. Елин, коварная дрянь, знает. Ради Валентира с Тир поступит со всем, абсолютно всем. А еще это значит, что он ее не любит. Ха, да, он ее не любит. Я наконец заставила себя выдохнуть. Если бы любил, е л е н уже давно жила бы в его резиденции. Это она жаждет заполучить его. И ради этого мерзавка здесь. Ради Тира она предала свою семью. Правда же, я права. Но ты можешь не допустить этого побоища, командующий. Прямо сейчас спасти своих людей. Твои генералы преданы тебе. Прикажи им не атаковать. Подумай сам. Если взойдете на престол вместе с Елин, вы сможете все изменить. Ты получишь власть, а легионеры свергнув род Тамика. обретут вечное, беспорное с обожание всего народа. ш а л ь глупа, точнее, глупа богиня, говорившая ее устами. б л а г о с л о в е н н ы Арида, Гизос и первые жрецы, постановившие скрыть знания о могуществе жрец от народа, тварь ведь еще не сообразила, что Тир в курсе ее способностей, и заморучить ему голову лживыми увещеваниями не получится. Она думает. Легион – это просто элитное подразделение в армии, не понимая, что его создали как раз для того, чтобы искать и нейтрализовывать таких, как она. Я не сдержалась, презрительно рассмеялась. Тир же хранил бесстрастное молчание и обводил внимательным взором толпу любопытствующих воительниц, собравшихся за спиной Шааль. Гнетущая пауза затягивалась, жарптички напряглись. Каждая ощущала витавшую в воздухе неясную угрозу. Сейчас бы броситься, подобно шакалам на ее источник, раненого пленника, разорвать его и, наконец, успокоиться. д а в о ж а к команды не дает, крепко держит поводки. Когда вдалеке, там, где горели огни, внезапно протрубил рог, е л и н вздрогнула и подняла на командующего свои огромные блестящие очи. Тир, пожалуйста, з а л е п е т а л а она. Я не хочу кровопролития. Я ведь только по этому. Послушай, прости меня. Но мы могли бы сейчас все исправить. Только помоги мне, Тир. а р р р лгу н ь я. Ути-пути, какие мы тут испуганные, раскаивающиеся лапочки. Сволочь ты двуличная. Руки чешутся. Так хочется тебя магией прибить. По щечкам потекли умилительные слезки из носика сопельки. Просто прикажи, чтобы они не нападали, ведь иначе тот Валентир, с который мы с тобой знали, который призваны защищать, его больше не будет никогда. А я не хочу страданий нашего народа. Будущее, оно за нами. Мы с тобой сможем объединить людей, если объединимся сами. Мы исправим ошибки прошлого, освободим народ от страха, подарим надежду. Тебя все видят тир, на тебя все равняются, и даже рорцы. Ты же наполовину их крови. Они пойдут за тобой, послушаются, примут. Наступает новое время, наше. А старики? Они уже ничего не могут. Ты же сам часто говорил, что наше время, оно только наше. Елена всхлипнула, нервно вцепилась в тонкую ткань юбки. Умоляю, прости меня. Я сделала то, что сделала, пошла с ними, но лишь потому, что не видела иного выхода для всех нас. Это же наш с тобой общий долг по праву рождения. Беречь в а л е н н стир. Пожалуйста, заклинаю тебя, сделай хоть что-то, что просят эти несчастные женщины. Назови хотя бы имена моих братьев, позор н а п р я т а в ш и х с я все эти годы, пока ты и я открыто служили в а л е н с т и р у Эти трусы недостойны нашей короны, а потом мы начнем все сначала, создадим лучший мир вместе, ты и я. Пока царевна взывала к командующему, он на нее не смотрел. Я надеялась и не посмотрит. Тем не менее он задержал на мерзавке взгляд. И та отшатнулась. Ты слепая, Елин. Глубокий ровный голос прокатился над толпой. Тебе не быть царицей, а мне царем. И долг мой не в том, чтобы создавать лучший мир, а в том, чтобы не допустить краха мира как такового. Генерал повернулся к лжецарице. Почему бы тебе не сказать ей, им правду, кто ты есть на самом деле? И что творишь с ними? Ты ведь в любом случае всех контролируешь. Шааль надменно вскинула подбородок и натянуто усмехнулась. Отвечать она, похоже, не собиралась. Но Тира осматривала, о ц е н и в а ю щ е наверняка раздумывала, как теперь с ним поступить. Тем временем генерал развернулся ко мне и выразительно кивнул в сторону далеких огней. Я глянула в указанном направлении и... Обомлела от ужаса. Реальность поплыла, к горлу подкатила тошнота. Нет, грань, только не это, не так. Невольно опять я качала головой. Наваждение не рассеивалось. Из дымной пелены выходил отряд во главе с Лией, с очень злой чумазой Лией. Чеканя шаг, она топала н а п р я м и к к нам. Даже отсюда я видела, как яростно сверкали ее глаза. За ней шли боевые подруги. Одна за шиворот тащила заплаканных Эльту и Фейли. Две другие конвоировали Карлу, а рядом, потерянно опустив голову, брела Митра. Твою же я стиснула зубы, подобралась, позволяя новому выбросу силы взбодрить тело. Ваше величество! Надрывалась рорка, размахивая над головой серпом. Не слушайте регистрку, она сука брехливая, на ней клей м о л е гиона. Что? Возглас Елин поглотил гвалт возмущенной толпы. Там и тут з а с к р е ж а л а сталь. Ко мне бросились валенстирки. Молниеносным движением я вырвала из ножен клинки. Полыхнули ультрамариновым светом перекормленные м а г и е и лезвия. И я закрутила их в размашистых финтах, отгоняя подальше прытких, желающих поточить об меня когти. Пространство располосовали энергетические шлейфы, низко вибрирующие от напряжения. Стекавшая с зубьев чистая сила остудила гнев жарптичек. Они напирали, я отходила, сгорбившись в защитной стойке. Ну-ну, рискни, прошепел а сквозь зубы. Когда однако с о г л а з а я арорка с опахалом перьев в хвосте попыталась пролезть под искрящимся сгустком силы, в тот же миг ее убило электрическим разрядом. Стоять, всем стоять! – верещала Лия. Ее убью я! Это мое право, Ваше величество, это мое право! Продолжая отступать, я обернулась. За спиной находились студентки, и вроде они держали когти. но явно растерялись и не знали, к кому к примкнуть. Прочь от нее! Она моя! Мой брат на самом деле мертв. Из-за нее все. Из-за нее убежище м а р е разорено. Мои люди были там, и всюду обгорелые трупы. Ты тварь! Я только обрела брата. Ты заплатишь, клянусь, заплатишь! Птички отпрянули, подчиняясь приказу. з н а й т е все? Все слушайте! Эта сука и ее подружка явились в гнездо, чтобы подорвать нашу великую миссию, посеять раздор в наших рядах, переманить наших сторонниц, особенно тех, чья преданность еще не так крепка. Валинтирка, с следовавшая за Алией, швырнула обеих малышек вперед, те упали лицом в землю. Подняться им не позволили. Карлу же ударили по ногам, поставили на колени. Когда ее голову за волосы оттянули назад и поднесли к горлу с е р п наши взгляды перекрестились. Подруга виновата скривилась. Эльта, Фели, услышала я голос Тримы. Отпустите их, они ни в чем не виноваты. Отпустите. Она метнулась к ним. Назад, пошла назад. Дорогу перегородили стражницы. К счастью, ваше величество, продолжала Ли о свою пламенную речь. Ваши верные подданные пресекли дезертирство. Нитра, настоящая жарптичка, достойная сестра вашей Фрейлины Эдварды исполнила свой долг. Благодаря ей никому не избежать возмездия. м и т р а м и т р а довольной не выглядела. Наоборот, она дрожала, едва сдерживала рыдания и все смотрела на малышек, распластанных на земле. Нитра, ты молодец, я горжусь тобой. Выбралась из толпы Эдварда. Стая приветствует и тебя. Ты доказала, что достойна. Юная предательница дернулась от ее фразы, скинув голову, умоляюще уставилась на меня. Простите, госпожа. Я не знаю, как так получилось. Я думала, выбросили меня, обманули, собрались спасти их, а меня отослали умирать. Я испугалась, пошла за вами в шахты, а потом. Я не знаю, как. Зато я знала. Ментальная сеть. Внезапно люди вокруг замолчали. Все разом, как по команде. Дитя, посмотри на меня, мягко попросила Шааль. Я помогу тебе избавиться от чувства вины. Посмотри мне в глаза. Ты все сделала правильно. Посмотри. Девы, что еще сомневаются. И вы смотрите. Смотрите! Не смотреть! – вскричала я, вставая на линию между царицей и студентками. Она возьмет вас под ментальный контроль. Никому не смотреть! Смотрите, смотрите! Настойчиво повторяла менталистка. Митра сопротивлялась, как могла, зажимала уши руками, трясла головой. Митра, не упрямься, будь послушной девочкой, и все закончится. Ну же, я успокою тебя, уберу боль. Посмотри на меня, милая. Зачем же ей смотреть на нее? Ни с того ни сего вклинился в ч а р у ю щ и м о н о л о г Тир. Его мощная фигура развернулась, и одна из стражниц, державшая цепь, не устояла, плюхнулась ему под ноги. Почему бы им всем не взглянуть на тебя лично, Зора Адра? В ту же секунду Шааль заклинила на п о л у с л о в е Она застыла с открытым ртом, взгляд ее опустел. Зора. Зора стояла в толпе воительниц за спиной н и л ь и и в глазах ее переливался золотом знакомый вертикальный зрачок. Ну конечно, Зора, которая постоянно терлась в казарме с моими студентками, чтобы лучше на них влиять. Вот где я должна была искать богиню, и это все, что я успела подумать, потому что командующий вновь стремительно развернулся, мгновенно нашел взглядом Карлу и припечатал ее жестким приказом: "Иди". От столь ледяного повелительного тона, стоявшая на коленях подруга начала действовать быстрее, чем успела поперхнуться. С пронзительным треском высвободилась ее чистая сила. И отбросила приставленных к ней валентирок. с Прежде чем кто-либо сообразил, что случилось, Карла и с ч е з л а В неестественной тишине послышались аплодисменты. Хлопавшая в ладоши Зора аккуратно обошла оцепеневших жарптичек. Застыли все, вся армия, так и превратились в изваяния прямо в тех позах, в которых находились. Они не моргали и явно даже не мыслили. Все, кроме малышек, Митры, Тримы и некоторых моих студенток. Браво, генерал. Но это ничего не изменит. Зато я поняла, в чем ваша сила. Тем хуже для вас. Легионеров не должно существовать ни единого. Убить его. А? Они отмерли, в з в ы л и и всей о р а в о й ринулись к командующему. Нет. Я бросилась на помощь, но я бы не успела, даже если бы ускорилась. Между нами были десятки безумных баб с серпами, и первой дорогу мне заступила Лия. Нет! завизжала е л и н рванулась к Тиру, вынувшему из второй стражницы серп, и прыгнула ему на шею. Гадина! По кожаному плащу разошлись алые магические всполохи, сложились в сложный узор. Тир оторвал царевну от себя, но портал уже активировался и телепортировал куда-то всех в радиусе нескольких метров от Елин. Жарптичек оказавшихся на границе действия кровного заклинания ровненько разрезала пополам. Толпа оторопела от неожиданности. Чего уж там, я тоже. Ни моего генерала, ни Елин. Ох уж эта проклятая любовь! досадливо заметила Зора. Зи, прикажи Грифу начинать наступление, и сама поднимай левое крыло в атаку. Лиа, Эдварда, разберитесь с этим недоразумением. Божественный взмах рукой в мою сторону. Убейте дефектных и догоняйте. И вот тут-то я явственно ощутила, как коченеют внутренности от осознания действительности. Затем тонкие тела. А после нехороший холодок предопределенности проникает в душу. На краю рассудка забил тревожный колокол. Вот и настал тот момент. Вот и настал. Легион далеко. Передо мной армия. За мной несколько человек, которых я поклялась защищать. Перехватив поудобнее когти, под свист падающего артснаряда Эдварда и Лиа с подручными направились ко мне. Мне конец, с к о р е е всего, но они не пройдут. Клянусь, ни за что не пройдут.